Глава 42. Монстр пришёл. Всё так закрутилось, что Ольга не заметила, как её нарядили в платье цвета розового жемчуга, волосы собрали в замысловатую прическу и украсили небольшой диадемой. Предварительно смахнув песок, из небольшой коробочки достали туфельки, идеально севшие на ножку Оли. Как только исчезла ширма, девичий взгляд уткнулся в грудь безупречно одетого Константина. В третьей ипостаси он был просто неотразим. Строгий костюм, лакированные туфли, чёрные зачёсанные назад волосы. Оля не могла отвести взгляд, насколько он был идеален. Одновременно мужественный, сильный и в тот же момент обалденно красивый. «Разрешите вашу руку, госпожа Оля!» Костя подставил локоть. «С превеликим удовольствием!» Изящные пальцы коснулись мужской ладони. «Мне немного страшно», — прошептали нежные губы. «Не бойся, Оленька, я же с тобой рядом. Никто не посмеет тебя обидеть». Константин окинул девушку полным восхищения взглядом и, поцеловав в щёку, произнёс. «Прекраснее невесты не видел свет. Спасибо, что согласилась стать моей женой. Я сделаю всё, чтобы улыбка не сходила с твоего лица. Люблю тебя. Полюбил ещё при первой встрече». «Стоило тебе только посмотреть на меня, как мой дракон пропал в омуте твоих глаз. Ты притянула его своей светлой душой, обвела цветочным ароматом и посадила на короткий поводок любви». «Костя», — выдохнула девушка, — «оказывается, ты романтик?» «Пойдем, пора. Все ждут явления наследницы народу». «Идем, мой дорогой жених», — Ольга нервно хихикнула и шагнула к камню. Но за спиной брачующихся неожиданно раздался хлопок и грозное рычание. «Что? Решили за моей спиной разрушить всё, что моя семья создавала веками?» Рык говорящего только отдалённо напоминал речь. Молодые люди резко развернулись на страшный голос. То, что предстало перед их глазами, с трудом можно было назвать разумным существом. Оля моргнула, она видела подобного монстра по телевизору, фильме ужасов «Чужой», только этот был в два раза выше и шире. Огромные зубы не помещались во рту, выпирая вперёд и вверх. С клыков капала вязкая слюна. Было загадкой, как он с такой челюстью мог разговаривать. Маленькие глаза бусины не имели надбровных дуг и терялись на гигантском лысом черепе. По людской толпе пронёсся вздох ужаса. Не успели. «На колени!» «Все на колени, предатели!» — верещала зубастая тварь. Люди склонили головы, но на колени не упали. «Да я же сам сейчас попирую. Пусть ваша проклятая магия невкусная, но сожру её на раз и начну с нагов. Сколько веков мои предки доверяли вам управлять этими землями? Мало золота получили? Захотели пустыню возродить, чтобы править плодородными землями единолично? Просчитались!» не допущу». «Нет, это мы не допустим. Сколько веков ваш род высасывал из недр пустыни ресурсы? Что вы сделали, чтобы хоть немного облегчить участь нашего народа? Кидали крохи от своих доходов в виде магии и редкой охоты в заповедниках империи? Мы больше не будем прогибаться. Наши дети заслужили прощения и счастливого детства», закричала Элиза. Ольга успела только заметить, как наги приняли боевую ипостась а за ними и все люди в пещере. Пасть огромного монстра широко распахнулась, открыв на обозрение бездонную глотку и с силой начала втягивать в себя, как показалось Оле, воздух. Константин схватил девушку и потащил за артефактный камень. Дальше драконица смутно помнила, что происходило, так как ее замутило. Толпа волнами налетала на монстра, первые ряды легли у ног зубастой пасти сдав боевой клич, Элиза скомандовала атаковать одновременно по кругу и сверху. В какой-то момент Ольге показалось, что все, толпа задавила ненавистного узурпатора, но гора из тысяч тел вдруг ожила, зашевелилась и монстр начал вставать, раскидывая несчастных. Слезы градом покатились из глаз невесты, стерев слезы со щек, она с силой сжала край артефактного камня, почувствовав знакомую боль, и опустив глаза, увидела, как красная капля упала на свадебное платье. «Зачем столько боли и крови? Зачем? Ради чего? Остановитесь! Я больше не позволю страдать моим детям!» Казалось, что пещера ожила и заговорила голосом Ольги, разнося звук в самый дальний уголок. Большой камень гудел и светился ярким белым цветом. Толпа на мгновение замерла. Костя от неожиданности сел прямо на пол. Медленно меняясь, под потолок взлетела принцесса. Дракон тряхнул головой и протер глаза. Перед ним одновременно была и Оля, и не Оля. Цвет платья поменялся с розового на зеленый. Прическа распустилась, а над головой, не касаясь волос, вспыхнула зеленым огнем небольшая корона. Обведя толпу невидящим взглядом, принцесса произнесла. «Я вспомнила, я все вспомнила!» Всё, что произошло в тот день и во все дни с момента образования нашего зелёного государства. Бедные мои дети! Как же вы настрадались из-за моей гордыни и глупости!» Вдруг девушка вздрогнула, пещеру тут же опалил взрыв белого света, исходящий от госпожи Олии. Её крик потонул в тысячах голосов тех, кто стоял внизу.